Пятое. Спящее. Впервые встретил тебя через три дня после того, как пришло море. Лицо Кьярона было непривычно суровым. И от этого маленькая фюре притихла, испуганно глядя на своего опекуна. Мы искали в полуразрушенных кварталах выживших людей, но нашли только тебя». Помнишь, что ты делала? Нет. Сидела на краю обрыва, свесив ножки в пропасть, и пела. Тот язык, на котором ты пела... За всю свою долгую жизнь я не слышал ничего похожего. Наверное, это и правда был язык морских фае. Ты была такой веселой, словно и не замечала, что вокруг царят смерть и разрушение. Я ничего не помню. Знаю, — пробормотал Кьярон, хмуря брови. Но люди помнят все. Ты должна пообещать мне, что никогда больше не пойдешь к морю, потому что кое-кто вбил себе в голову, что ты... Ох, что ты не человек. Если пойдет слух, будто именно ты призвала сюда море, нам не жить. Ты понимаешь? Она была слишком мала, чтобы понять Но, конечно же, согласилась Такая вот история Пробормотала Фиори, опустив голову К Ярону не удалось выяснить Кто были мои настоящие родители И что с ними произошло Мои воспоминания не помогли В Илами оказалось слишком много Темноволосых женщин с ласковыми голосами И высоких мужчин, которые умеют Подбрасывать маленьких девочек до самого неба Вот удивительно, да? И ты не сумела ничего вспомнить об их профессии? А чего ты ждал от ребенка пяти лет от роду? Она нахмурилась, да еще и после того, как Фае перевернули вверх дном весь Эйлам. Хотя, если честно, именно битву моря и суши я совсем позабыла. Кьярон и Ансиль мне рассказали все, что видели сами, но я никак не могу отделаться от ощущения, что они упустили самое важное. Теймор вздохнул и подпер подбородок золотой рукой. — Ты не фае. Ферик взглянул на него. Что ты сказал? — Не фаэ». Повторил грешник, чуть заметно усмехнувшись. — Кьярон зря переживал. Ты совершенно обычный человек из плоти и крови. Я видел людей, которые сделали свои тела пристанищем для стихийных духов. До сих пор мороз по коже еду, а вспомню эту встречу. Совсем недавно мне довелось лицезреть в фае зимней стужи, которая отчего-то решила принять облик земной девочки-подростка. «Ты не такая. Ты просто человек, который слышит море. Такое бывает, хотя и довольно редко. Она странная, странная, странная. Кьяра, ну зачем тебе понадобилось это приблуда?» Если уж так захотелось, чтобы в доме появился ребенок, отчего ты не выбрал обычное дитя, которого море лишило родителей, объясни мне, Кьярон. Я твоя дочь, я имею право знать. «Твоя уверенность меня радует», — сказала Феория криво, улыбаясь. «Не иронизируй. Я говорю вполне серьезно. Теперь о том, почему море пришло сюда. Впрочем, разве ты ничего не поняла из рассказа той студенистой дурочки?» «Вижу, не поняла. Все очень просто. Оно заявилось в ваши края исключительно ради сражения со спящим медведем. Она невольно огляделась, но спящий был надежно скрыт отвесной скалой, и о его присутствии можно было лишь догадываться по еле ощутимому напряжению в воздухе. А ведь Кьярен столько раз рассказывал о битве между сушей и морем. Они должны были сразиться еще восемь веков назад». Продолжил Теймор. Но в тот раз Марвин Печатник вмешался и остановил спящего, не дав ему продвинуться дальше, на юг. Водяные фойе ждали очень долго, а потом их терпение лопнуло. Раз гора не пришла к морю, то море пошло к горе. И ты к этому не имеешь никакого отношения. Это уже не наше дело. Он стал огляделся. Идем. Они зашагали вдоль берега. Теймор шел впереди, останавливаясь лишь за тем, чтобы помочь Фьоре перебраться с одного валуна на другой. Девушка понятия не имела, куда ее ведет грешник. Но противиться ему не было сил. Морские волны шурша накатывали на берег и вновь уходили прочь. Идти было тяжело, ноги то скользили по мокрым камням, то утопали в песке. Шаг вперед. Еще Шаг словно во сне река тебе лучше спросить какой нибудь из дочерей рек. реки текущие под землей Фори ты ведь знаешь, что за этим стоит не так ли он тоже знает просто не говорит Фиори. грешник тряс ее за плечи, он выглядел обесппокоенным. растерянно оглядевшись по сторонам девушка увидела вокруг очень странные черные скалы, похожие на шипы. Вздымающиеся выше человеческого роста Лес этих каменных шипов заслонял и море, и склон Вдоль которого они шли совсем недавно Казалось, что за скалами кто-то прячется Быть может, та тень из ее видения Тень, похожая на медведя Феори не помнила, как попала сюда «Ты шла за мной, будто кукла какая-то», — сказал Теймор, нахмурившись «Я позвал, ты не ответила» За руку взяла она холодное. Что с тобой? Тебе плохо? Не знаю. Тихо проговорила девушка и вновь боязливо огляделась. Кто-то большой и опасный притаился за черными камнями. И грешник почему-то не чувствовал его присутствия. Куда ты меня привел? Не вижу здесь никакой реки. А если посмотреть внимательнее? Не вижу. Упрямо повторила Фиори. Давай уйдем, мне страшно. Грешник вздохнул и покачал головой, девушка лишь теперь осознала, что он сжимает ее кисть правой рукой. Искусственные пальцы были теплыми на ощупь, живыми. Она вдруг почувствовала себя в наве. Привычное медленное течение дневной жизни безвозвратно исчезло, сменившись бурливой горной рекой событий, происходивших против ее воли. «Посмотри себе под ноги», — сказал Теймор, — Она повиновалась и увидела лишь серый песок, влажный, словно по нему только что прошлась волна. Поодаль семенил маленький краб, торопясь уползти в нору. Чуть дальше из-за валуна выглядывал его собрат побольше, сам похожий на замшелый камень. Но потом что-то острое прошлось по тыльной стороне ее ладони, и в тот же миг мир стал золотым. Мертвые черные скалы заполыхали так, что глазам сделалось больно на них смотреть». Феори невольно зажмурилась, но тут вдруг пришла странная мысль — нельзя. Ни в коем случае нельзя упускать ни единого мгновения этого удивительного зрелища. Ничего подобного ей не суждено увидеть и за всю оставшуюся жизнь, поэтому нужно смотреть, хоть дивная красота и причиняет боль. — Погоди немного, — посоветовал Теймор. — Сейчас глаза привыкнут. Он снова оказался прав. Вскоре сияние чуть померкло, и она сумела разглядеть, что его источают пульсирующие огни, заточенные в сердце каждого камня. Вероятно, точно такие же пламенные сердца были и у каждой песчинки, но маленькие размеры не позволяли разглядеть их по отдельности, а все вместе они превращались в драгоценный золотой ковер под ногами. Ферия перевела взгляд на грешника и вздрогнула. Его тоже обливал с ног до головы теплый золотистый свет — «Куда подевались цвета?» — испуганно спросила она, что с ними случилось. Вместо ответа Теймор поднял ее правую руку и показал на знак, тускло светящийся на тыльной стороне ладони. «Это печать!» — поняла девушка. «Он применил ко мне свою магию!» Внезапно нахлынувшая злость почти сразу угасла. «Что ж, печать так печать! Ведь иначе-то нельзя!» «Это ненадолго», — сказал грешник, будто оправдываясь. «Мне просто показалось, что ты должна все увидеть сама. Скоро действие печати закончится, и цвета вернутся обратно». «Почему это место такое...» «Не знаю. Где-то рядом вход в Риарен, но это не могло притянуть сюда так много силы творения. Полагаю, все из-за битвы, которая случилась восемь веков назад». Наверное, фойе земли и моря столкнулись именно здесь. Что такое риар Царство подземных вод. Теймор улыбнулся. Загадочный и прекрасный мир. Говорят, речные фойе испокон веков настроены благодушно по отношению к людям. Однажды сказал Кьярен. «Хотел бы я знать, так ли это на самом деле». Единственная наша река, Арейна, пересохла еще до того, как сюда пришел спящий. И теперь от нее не осталось даже воспоминаний, так? Несколько строк в летописях. Файеручьев слишком легкомысленный, духи колодцев ни с кем не разговаривают, а файер подземных вод никогда не поднимаются на поверхность. Жаль. Очень жаль, что все так устроено в нашем мире. Я вспомнила взволнованно проговорила Фиори — Здесь когда-то была река. Она называлась Арейна. Только это было очень... Она хотела сказать давно, но не смогла договорить. Грешник больно сжал ее ладонь, а другой рукой взмахнул, указывая вниз. Золотистый песок пришел в движение. Едва прозвучало имя реки, исчезнувшие в незапамятные времена. Он с тихим шуршанием стал осыпаться, словно кто-то копал в нем яму изнутри. Феори даже не успела испугаться, как следует а перед ними уже появился темный провал, у самого края которого начиналась узкая лестница. Ступени вели вниз, во мглу. «Вход в реарен спросила она в полголоса. Грешник кивнул, хотя не очень уверенно. «Немного напоминает логово муравьиного льва. Ты все еще хочешь туда попасть?» «Вне всяких сомнений» ответил золотоглазый и тотчас же шагнул вперед. Феория, чуть помедлив, последовала за ним. Как только ее нога коснулась первой ступеньки, золотистое сияние погасло и наступила тьма. Густая и плотная, почти что осязаемая. Девушка в испуге подалась назад и больно стукнулась спиной о каменную стену, возникшую из пустоты. «Теймор, я здесь!» — откликнулся грешник из темноты. «Погоди!» шеились миг спустя его рукавнув нащупала и сжал ее запястье фюре облегченно вздохнула и усмотревшись во мрак попыталась разглядеть лицо спутника чего ты ей казалось что глаза таймора должны светиться как у кота но она ошиблась не бойся я тебя не отпущу где мы это есть ререн я полагаю его преддверие. Нас пустили значит, надо идти дальше. Фюри ощутил, как он тянет ее за собой, но не двинулась с места. «Теймор, погоди, зачем я тебе нужна?» Он не ответил. «Скажи, если бы на мосту ты спас кого-нибудь другого, то этот кто-то сейчас тоже стоял бы здесь, на этой лестнице, ведущей в ничто? Допустим, что я просто не мог тебя бросить там, на берегу». Снова полуправда. Девушка сердито топнула ногой. Ты от меня что-то скрываешь. Я иду за тобой словно овечкой, даже не знаю, увижу ли когда-нибудь собственный дом. Как прикажешь это понимать? Проклятие, теперь я и наяву не принадлежу самой себе. В темноте раздался тяжелый вздох. Феори, я не тяну тебя за собой, ты идешь сама. Хочешь знать почему? А потому что я, как верно подмечено, спас тебя, и теперь ты у меня в долгу. Парцелл немного помедлил, чтобы она осознала услышанное. Твоя жизнь была на самом деле в опасности там, на мосту. Поэтому теперь мы связаны. Это не зависит ни от меня, ни от тебя. Я опять почудилось что он не сказал всей правды. Но оставалось лишь признать свое поражение и начать собирать силы для нового словесного поединка. Выходит, они связаны? Это было странное открытие. Феория случалась и раньше чувствовать себя в долгу перед кем-нибудь, в особенности перед Кьяреном и Ансиль, но еще никогда не приходилось ощущать этот долг как невидимую цепь, тяжелую и крепкую. Что-то тут было не так. Они начали медленный спуск в Риарен, который пока что ничуть не походил на загадочный и прекрасный мир, о котором обмолвился грешник Незадолго до того, как открылась дверь в песке. «Ведь это я ее открыла», — вдруг подумала девушка. «Я произнесла имя Аррейна». И в тот же миг песок начал осыпаться. «Интересно, что бы ты делала без моей помощи?» Задать этот вопрос слуха она, однако, не решилась, да и не столь уж необходимым ей показалось услышать ответ. Тьма вокруг постепенно сделалась привычной, и Ферия даже приноровилась спускаться по невидимым ступенькам, не спотыкаясь. Она шла, погруженная в раздумье, и не сразу заметила, что Теймор замедлил шаг. «Смотри», — сказал он негромко, — «мы, кажется, почти на месте». Впереди был свет, слабый и неровный, но такой живой и теплый, что девушка сразу же ощутила, как продрогла и устала, спускаясь по этой жуткой лестнице. «Туда! Скорее!» «Не торопись», — произнес грешник, сжимая ее руку. «Они этого не любят». «Кто не любит?» — изумленно спросила Феорина. Он не ответил. Спуск продолжился. Теперь они уже не ползли со ступеньки на ступеньку, как слепые мыши, а шли вполне уверенно. Стало понятно, откуда берется свет. Его испускала сама лестница. Причем с каждым шагом ее мерцание становилось все ярче и ярче. Их причудливо изломанные тени прыгали вокруг, точно обезумевшие танцоры на в ночном Эйламе. И девушке стало страшно. Одна из ее собственных теней была огромна и казалась скорее звериной, чем человеческой. Руки-лапы, увенчанные когтями, пальцы. «Да это же не моя тень», — ужаснулась Феория, — «это тень медведя». А потом лестница кончилась. Камень. Вода. «Свет. Здесь не было ветра и не было солнца. Здесь все оказалось другим. Теймор ради Создателя что это? Ты не веришь своим глазам?» — улыбаясь, спросил грешник. «Это — Риарен. Они стояли на поросшем травой склоне холма, обозревая самый странный пейзаж из всех, какие только можно было себе вообразить». Вокруг простирались заросли какого-то кустарника с угольно-черными веточками, очень хрупкими даже на вид, и рубиново-алой листвой. Чуть поодаль начиналась рощица деревьев, похожих на ели, только вот их пушистые лапы были кобальтовыми. У подножья холма лежало озеро, такое огромное, что дальний его берег терялся во мгле, которую изредка озаряли разноцветные вспышки — Опазовая толща воды мерцала, по ней то и дело пробегали крупные волны, как будто в глубине плавало некое существо. Все, кроме озера, было каменным — и трава, и кусты, и деревья. Феория протянула руку, коснулась рубиновой ветки, один листочек отломился и упал в ее ладонь, словно капля крови а место слома окуталось облачком угольной пыли. Она с недоумением взглянула на своего спутника, но Теймор будто позабыл, что пришел в Риарен не один. Он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел куда-то в сторону озера. Грешник показался девушке слегка озадаченным. Она поднесла ладонь ближе к лицу, чтобы как следует рассмотреть каменный листочек. Очень похож на настоящий, с прожилками, черенком и даже следом от укуса какого-то насекомого? «Этого просто не может быть», — подумал Феори. «Я еще поверила бы, что под землей растут деревья, но вот бабочкам и пчелам тут не место». Еще в Риарене не было места солнцу и небу. Высоко-высоко над их головами простирался черный свод пещеры — усеянные колючими белыми огоньками, которые так же мало походили на звезды, как каменные заросли на деревья. Что-то в их равнодушном сиянии испугало девушку, и она словно очнулась от дремоты. Подземный мир был прекрасен, но предназначалась эта красота не для людей. «Я вижу, вы подготовились к встрече», — проговорил Теймор. Его неожиданно громкий голос заставил каменную листву зазвенеть — «Выходит, нас ждали?» Тихий шелест донес сразу со всех сторон. «Ждали». Голоса хозяев Риарена неприятно напомнили Феори о воздушных фойе. Те тоже шептали в унисон, пели, звали, лишая воли и заставляя забыть обо всем. Она торопливо шагнула к Теймуру, и в тот же миг каменные заросли стали меняться. Подобно стаям светлячков, красные листья сорвались с ветвей и закружились в причудливом танце. Кобальтовые деревья прянули ближе друг к другу, будто стремясь стать единым целым. А трава с негромким потрескиванием пошла в рост, постепенно превращаясь в густую щетку острейших нефритовых шипов. «Мы делаем все так, как было условлено. Мы выполняем договор». «Вы заключили договор». «С кем?» «С человеком по имени Марвин». «Она так решила». «Мы были против, но не смогли настоять на своем. Она приказала, чтобы мы повиновались ему». «Марвин Печатник», — пробормотал Теймор, нахмурившись. «Это весьма интересно. Выходит, именно вы помогли ему остановить продвижение горы на юг». На этот раз Файя ответили не сразу, и их молчание встревожило Феори. Ей вдруг показалось, что они с Теймором здесь вовсе нежеланные гости и попросту занимают чужое место. Но разве был в Эламе хоть один человек, способный разговаривать с этими существами? Так или иначе, дочери реки явно переоценивали их осведомленность. «Да, она приказала. А приказала. А где сейчас находится А — спросил грешник, и вновь наступила тишина. Его вопрос привел в недоумение и Фиори. Если Арейной называлась та река, что пересохла еще до пришествия спящего медведя, то как она вообще могла находиться, где бы то ни было? «Мы покажем вам». Нефритовые шипы расступились, пропуская Фиори и Теймора к озеру, и им оставалось лишь проследовать туда. Подземный водоем вблизи оказался мало похож на настоящий. Его поверхность маслянисто блестела, словно озеро вместо воды наполняло какая-то другая, более плотная жидкость. Голубоватое сияние исходило из глубины, и оно быстро приближалось, становясь все ярче и ярче. «Смотрите!» В мгновение ока, прорвав хрупкую границу между водой и воздухом, над гладью озера вырос лес полупрозрачных кристаллов, самый маленький из которых достигал высоты в два с лишним человеческих роста. Кристаллы искрились и сияли, переливаясь всеми оттенками голубого и синего. Но девушка и грешник даже не осознавали, сколь великолепно открывшееся их взгляду зрелище. Они смотрели только на огромный хрустальный столб, возвышавшийся в центре озера, и на ту, что была заточена в нем. Женщины прекрасней Фьори не доводилось видеть ни в книгах, ни в мечтах, ни в Нави. Ее обнаженное тело поражало совершенством пропорций, ее удивительно красивое лицо было одухотворенным и печальным, а кожа, Бледный, словно алебастер. Ее белые волосы струились бесконечной рекой. Ни одно из человеческих существ не сравнится с ней, подумала девушка в смятении, не заметив, что сжимает золотую руку спутника. Это несправедливо. «Наша королева спит вот уже восемь веков», сказали дочери реки, и как-то из-под воль их ялеслышный шепот превратился в стройный хор звенящих от напряжения голосов. Мы ждали того, кто смог бы предупредить живущих наверху. Сказать им — Риарен изменился. Печать никогда не была совершенной, а теперь она повреждена. Мы все еще его удерживаем, но оставаться в городе опасно. Так я и знал, — пробормотал Теймор себе под нос. И свет померк. Сумрак. Сырость. Птичий крик где-то в вышине. Вздрогнув, Ферия открыла глаза. Она и грешник вновь, как и перед спуском в Риарен, стояли посреди скопления камней, но на сей раз это были темные округлые валуны, покрытые скользкой плесенью, едкий запах, который щипал ноздри. Где-то поблизости раздавался плеск воды. Высоко-высоко протекала небесная река, узкая лента, запертая межгранитных берегов и разделенная надвое черточкой моста. Они находились на дне провала, и что-то подсказывало девушке, это именно западный провал, а мост — тот самый, что едва не лишил ее жизни вчера утром. «Куда теперь?» — спросила она. «Здесь тропинок нет, а я не умею прыгать по скалам, точно горная коза. Почему они нас отправили именно сюда?» «Потому что знали об особенности этого моста», — ответил Теймор. «Раз уж его дьюс намного сильнее, чем нужно, то мы можем это использовать. Знаешь, чем рукотворные вещи с сильными дьюсами отличаются от обычных?» Фёри покачал головой. «С их помощью можно творить чудеса». Не успела она уточнить, что он имеет в виду, как грешник поднял правую руку и начертил печать над их головами. Золотистый рисунок взлетел туда, где в туманной дымке виднелся недосягаемый мост через западный провал. И в тот же миг поднялся сильный ветер. Фюри прижалась к Теймору и закрыла глаза. А когда открыла, они стояли уже не под мостом, а на мосту. «Все!» — воскликнул грешник, как ты слишком бодро. «Мы почти дома!» Она взглянула на своего спутника и поняла, что этот бурный и полный событий день дался золотоглазому не так уж легко. Бледность грешника, к которой девушка уже привыкла, немного сбивала с толку, но сейчас его кожа сделалась серой, будто припорошенной пылью. Он здорово вымотался, — подумала Фиори. И я тоже. — Теймор, — спросила она, — То, о чем они сказали напоследок. «Это правда?» Грешник усмехнулся. «Считаешь, они ошибаются?» «Вылами впрямь опасно. Сдается мне, нафь тут ни при чем», — возразила девушка. «Иначе она должна была возникнуть еще восемь веков назад». «Она и возникла», — перебил парцел. «И даже гораздо раньше. Просто люди в нее не попадали, зато попал в фойе «Медведь горы». Его туда увлекла водяная печать «Арейны». Все было хорошо до тех пор, пока не пришло море, чтобы подраться со спящим, который... А как же он сражался-то? Во сне? Ферри пожила плечами. Почему бы и нет? Некоторые люди во сне разговаривают, ходят и рисуют, чуть было не вырвалось у нее. Гора Лунатик. Теймар как-то странно посмотрел на девушку и, не удержавшись, фыркнул... Непоседливый фае который в любой момент может раздавить эйлам, словно ореховую скорлупку, но при этом будет спать беспробудным сном. Клянусь и намерением даже не знаю, страшно это или смешно. «Мне-то не смешно», — сердито проговорила Феори. И вдруг вспомнился разговор у колодца, случившийся во время их вчерашней прогулки от дома Эльера до лавки Кьярона. «Скажи, ты заранее знал, что под городом есть озеро?» Грешник мыкнул. поймала «Да, я кое-что знал, но не был уверен». Поняв, что сейчас спутница потребует объяснений, он продолжил, не дожидаясь вопросов. «Помнишь, я вчера рассказывал о встрече с сыном Ансиль, Громом?» «Так вот, в тот день его историю об иламских чудесах слушал еще один человек. Мастер-печатник по имени...» «Впрочем, имя тебе ничего не скажет». Я наблюдал, как менялось выражение его лица. И понял, в этой истории есть какая-то тайна. И ты выведал у него эту тайну? Это было нетрудно. Жаль только, он и сам знал не так уж много, а времени на подобный расспрос у меня не оказалось. Как-нибудь расскажу тебе, что там приключилось. Пробили часы на башне Марвина, приближалось время ужина моя очередь командовать заявил фиоре идем к ярану это верно согласился грешник моих сил в самый раз хватит на то чтобы ужин съесть но вот если придется его еще и готовить на шутки значит сил хватает она легонь ткнула его в бок идем на улицах и площадях илама царила легкая вечерняя суета которая должна была вот-вот затихнуть Горожане возвращались домой, приветствовали друг друга, делились новостями. Этой же дорогой они с грешником шли накануне утром, когда все было совсем иначе. Теймар не знал об истинной сущности бедствия, охватившего илам а Фиори понятия не имела о невидимом мире под городом и об Арейне. «Если так пойдет и дальше, — подумала девушка, — то через неделю-другую я уже не буду понимать, где граница между Явью и Навью. Загадки просто обязаны когда-нибудь закончиться. Я должен был еще вчера заметить, что на улицах Элама почти нет детей», — внезапно проговорил Теймар, повернувшись к спутнице. «Выходит, гарет сидит дома не из-за болезни или чего-то еще в этом роде?» Феори сокрушенно вздохнула. «Нет, конечно». «Соло отпускает его только к деду, и то к Ярону всякий раз приходится упрашивать ее целыми днями. Это длится уже год. Бедный мальчик, мне так его жаль. Могло быть и хуже, не окажись, твой опекун книжником», — заметил грешник. «Думаю, в хранилище Геретту скучать не приходится. Но солнце то там нет», — возразила Фиория. «Ни солнца, ни ветра, ни настоящего весеннего дождика. Теймер, ты и впрямь считаешь, что сумеешь победить сонную болезнь?» «А в том, что я уничтожу Нафь, ты сомневаешься?» «Я... даже не знаю, как...» Она взглянула в его насмешливо искрящиеся золотые глаза и выпалила «Да, сомневаюсь». Теймор хмыкнул и, не говоря ни слова, сам пошел знакомой дорогой, сунув руки в карманы и насвистывая какую-то веселую песенку. Ферри сердито фыркнула, топнула ногой. Он не услышал или сделал вид, что не слышит. «Вот зараза, — пробормотала она...» «Погоди, я тебе отомщу». «Жду?» — бросил грешник через плечо. «Так ты идешь или нет? Я, знаешь ли, проголодался». Тут он вдруг умолк и застыл, устремив взгляд на что-то впереди. Феория растерянно оглядела неширокую улицу. Дома, две лавки с цветастыми вывесками, с десяток прохожих, чьи лица были ей незнакомы. Она понятия не имела, что могло привлечь внимание грешника». «Эй, подождите!» — крикнул он и в два прыжка догнал высокую худую женщину с большой корзиной, полной снеди. Незнакомка вздрогнула от неожиданности, но не испугалась, когда грешник заградил ей путь. «Вы, госпожа, и Марис, так ведь? Мое почтение, Митресса!» «И Марис?» Теперь Феория растерялась по-настоящему. Митресса, как было известно всем горожанам, не покидала дом последние семь лет, а всю домашнюю работу за нее делала служанка, которая и на рынок ходила. В том, что незнакомка шла именно с рынка, не было сомнений, но Теймор обращался к ней вовсе не как к служанке. «Вы меня с кем-то перепутали, юноша», — сказала женщина ледяным голосом. Лицо у нее было какое-то блеклое, невыразительное, словно выцветший на ярком солнце рисунок, яркие живые глаза на этом лице смотрелись немного странно. «Отнюдь!» — возразил грешник с легкой улыбкой. «Мне сказать, в каком году вы получили свой патент? Или кто был вашим наставником? Почтеннейшая. Вы же сами понимаете, что от моих глаз не может быть никаких секретов. Так зачем же притворяться?» Женщина тяжело вздохнула, и ее пальцы шевельнулись, будто желая схватить нечто невидимое. Фьоре было знакомо это движение, она и сама точно так же брала кисть — «Мне нужен ваш совет, госпожа Имарис», — продолжал между тем грешник. «И, возможно, ваша помощь?» «Никакой помощи», — перебила женщина, резко взмахнув рукой. Теймор отпрянул изумлённый и слегка растерянный. «Никаких советов. Меня зовут не Имарис, и я не она. Тебя сюда никто не звал, поэтому будь любезен, отвяжись». И он отвязался. Когда странная горожанка скрылась за поворотом, Фьори подошла к грешнику и негромко спросила. «Хочешь сказать, она семь лет водит нас за нос?» «Настоящий мастер вполне может ненадолго изменить лицо», — ответил Теймор. «А она настоящая. Но зачем же ей изображать помешанную?» «Хотел бы я знать», — вздохнул грешник. Они пришли в книжную лавку как раз вовремя. Ансиль только-только начала готовить ужин. Все были рады гостям, но радость гарета оказалась воистину беспредельной — Мальчишка едва ли не засветился от восторга, увидев грешника. «Может, вы не только поужинаете, но и останетесь ночевать?» «У меня», — предложил Кьярон, — едва они с грешником успели обменяться приветствиями. «Места всем хватит!» Теймор пожал плечами, а Фиория с готовностью кивнула. Ей было ясно, что на самом деле опекун изнывает от любопытства и ждет удобного случая, чтобы увести их обои в книгохранилище, единственное место в доме, подходящее для важных разговоров. Еще она точно знала, что далеко не обо всем стоит рассказывать в присутствии Геретта и Ансиль. Грешник без сомнения тоже это понимал.